Глава седьмая. Барская усадьба, вольно раскинувшаяся посреди села за тесовым забором, притягивала взгляд каждого прохожего. Млели в августовской жаре яблони, увешанные плодами. Крупной темно-красной ягодой усыпаны были вишни, манили к себе цветники и малинники. На подгорье виднелся родниковый пруд, осененный плакучими ивами а в густых зарослях вековых лип, берез и сосен беззаботно жило множество птиц, ежей и белок. Но покоя владельцу садьбы Ивану Петровичу Кулакову не было. Беда в том, что сельская школа, попечителем которой он являлся, стояла совсем рядом. По бокам школьного здания росло лишь несколько деревьев, огороженных глухим полисадником, и двором для учеников Служила вся улица. Кроме обычных вечерних набегов на сад, мальчишки носились вдоль забора, перед барскими окнами и в школьные перемены, горланя песни и лишая хозяев последнего терпения. Щелястый забор, окружающий усадьбу, давно уже не служил препятствием. Да и как было устоять, когда на огородных полосках, затес настоящими избами, Редко росли даже морковь и репа, а своих садов не было и в помине. Набеги ребячих ватак совершались в сумерки, и помешать им не в силах были ни сторожа, ни садовник. Нынче ребята уже успели испробовать и грушевки, и аниса, приглядываясь пока к крупной, но не спелой еще антоновке. В яблочный спас после таких очистительных набегов Терпение Иван Петровича лопнуло. Перед школой собрали и выстроили всех учеников, и попечитель, водрузившись на школьное крыльцо, обратился к ним с речью. «Говорил вам батюшка, что брать чужое — большой грех. Этому же и в школе учат. Яблоки мои, и воровать их нехорошо. Бог вас накажет. Я же не лезу к вам в огород». Ребята дружно захохотали, представив большого и толстого барина, застрявшего в плетне на их огороде. — Я озорничать не надо, — продолжал Кулаков. — Вот песни там поете всякие. Непозволительно. Я ваш попечитель. На школу денег своих не жалею. И на дрова, и на ремонт. А что я имею за это вместо благодарности? Он говорил еще про свои луга, траву, которые топчут ребята, вспомнил все обиды. Так ничего и не добившись, приказал он управляющему созвать мужиков, задолжавших ему работой. И через луга и паромный перевоз потянулась из барского леса к усадьбе вереница подвод с длинными, ровными, уже ошкуренными сосновыми бревнами. На селе и ахнуть не успели, как пролет за пролетом выросла вдоль улицы, от усадьбы Минаковых до церкви, высокая бревенчатая стена, слезящаяся свежей смолой, скрывшая за плотно пригнанными бревнами и Кулаковский дом, и все соблазны. Еще через пару недель крепостная стена обижала и все подгорье вынуждая ребят проявлять сейчас особенную храбрость и ловкость. А во всех концах села ребята распевали уже новые непозволительные частушки. Жило-было весело Константиново село, а в середке кулаков и забор от дураков. Нончи умны дураки, им заборы не с руки. И дурак теперь иной, за стеной.